И поскольку он не знал, где она находится в данный момент, он должен был направиться к месту её последней стоянки, но у Брода его не оказалось. И ничто не говорило о том, что он побывал в Гое, следовательно, его там не было. Иначе бы о нём всё ещё говорили, как до сих пор обсуждали его появление в Тагливусе. Неткостобраво, но к Броду от города двигалось целое войско. Госпожа Евангели не столкнулась с ним, следуя на север. Это было удачей. Однако как скрыть от неё новость о том, что он жив? В конце концов правда выплывет наружу. В любом случае его задача заключалась в том, чтобы не дать им встретиться. Был ли он среди воинов? Варят ли их разговоры навели бы его на след, и бес возобновил поиск. Если Костоправ не пересёк реку Угое,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 Большая часть брёвен была снесена течением. Строители не могли понять, как это случилось. Единственное, что было очевидно, в этом году восстановить мост уже не удастся. А той части тагльянского войска, которая не успела перейти реку, пока вода не поднялась, придётся провести полгода в стране теней. Вполне довольный результатом, Бесс отправился на поиски своей госпожи.